Глава 12. Лэнгдон шагал к тупику в конце большой галереи, и голова у него кружилась, что означало странное сообщение Софи. В конце коридора светились указатели с хорошо известной символикой туалетных комнат, и он прошел мимо целого лабиринта разветвленных коридоров, стены которых были увешаны итальянской графикой. Найдя вход в мужской туалет, Лэнгдон отворил дверь, вошел и включил свет. Комната была пуста. Он приблизился к раковине и плеснул в лицо холодной водой, надеясь, что это поможет собраться с мыслями. Над раковинами светили яркие флуоресцентные лампы, пахло амиаком. Лэнгдон начал вытирать лицо бумажным полотенцем, и тут вдруг за спиной скрипнула дверь. Он быстро повернулся. «Вошла Софини В зеленых глазах светился страх. «Слава богу, вы здесь. Времени у нас почти нет». Лэнгдон растерянно смотрел на специалистку по дешифровке из Центрального управления судебной полиции. Лишь несколько минут назад, слушая ее сообщение, он подумал, что эта женщина должна быть просто безумна. Однако интуиция подсказывала, что Софи Невео искренно с ним. «Не реагируйте на это сообщение. Просто слушайте. Вы в опасности. Следуйте всем моим указаниям». И тогда Лэнгдон решил последовать советам Софи. Сказал Фашу, что сообщение касается его близкого друга, что тот пострадал в аварии и что самому ему надо срочно возвращаться в США. А потом добавил, что ему нужно в туалет. И вот теперь Софи стояла рядом, совсем близко, в безжалостном свете флуоресцентных ламп. Лэнгдону удалось как следует разглядеть ее лицо, и он с удивлением отметил, что, несмотря на ощущение силы и решимости, исходящей от этой женщины, Черты лица у нее мягкие, даже нежные. Лишь взгляд цепкий и пристальный, а вообще она напоминает дам с портретов Ренуара, Слегка затуманенный, но от этого не менее четкий и выразительный образ, где простота самым непостижимым образом сочеталась с тайной. — Я хотела предупредить вас, мистер Лэнгдон, — начала Софи. — Предупредить, что вы всю каше что за вами следят самым пристальным образом. Голос с сильным акцентом резонировал в пустом помещении с кафельными стенами, что придавало ему глуховатость. — Но почему? — спросил Лэнгтон. София уже объяснила по телефону, но ему хотелось услышать от нее лично. — Потому, — сказала она и шагнула к нему, — что вы первый подозреваемый в убийстве по этому делу. Лэнгдон был готов к такому объяснению, но в очередной раз слова эти показались ему полным абсурдом. Если верить Софи, то его вызвали в Лувр вовсе не в качестве специалиста по символам, но как главного подозреваемого. И он... Того не осознавая, стал объектом столь популярного у силовиков способа допроса, когда полиция спокойно приглашает подозреваемого на место преступления и задает ему разные вопросы в надежде, что нервы у него сдадут, и он расколется. «Посмотрите, что у вас в левом кармане пиджака», — сказала Софи. «Доказательство того, что они глаз с вас не спускают». «Посмотреть в кармане?» Лэнгдону показал, что он стал объектом не слишком остроумного розыгрыша. Да посмотрите, посмотрите! Лэнгдон растерянно сунул руку в левый карман твидового пиджака, пошарил и не нашел там ничего. Что за дурацкие шуточки, черт побери! Может, это Софи все же не в себе? Но тут вдруг его пальцы нащупали нечто, что-то маленькое и твердое. Сжав предмет пальцами, Лэнгдон осторожно достал его из кармана. И стал разглядывать. Это был металлический диск в форме пуговицы размером с батарейку для наручных часов. Он никогда не видел его прежде. «Что за специальный маячок слежения?» — ответила Софи. «Постоянно передает сигнал о передвижениях объекта через глобальную спутниковую систему на монитор судебной полиции. Используется...» для определения местонахождения людей с точностью до плюс-минус двух футов в любой точке земного шара. Так что вы у них на электронном поводке. А подложил его вам в карман агент, приходивший в гостиницу». Лэндон вспомнил сцену в гостиничном номере. Он наскоро принимал душ, потом одевался, и уже у двери агент услужливо подал ему твидовый пиджак. «На улице сейчас прохладно, мистер Лэнгдон», — сказал агент. «Весна в Париже совсем не такая, как поется в песнях». И тогда Лэнгдон поблагодарил его и надел пиджак. Оливковые глаза Софи, казалось, так и прожигают насквозь. «Раньше я вам об этой штуке не сказала, специально, а то бы еще вытащили ее из кармана на глазах у фаши. Ему не следует знать, что вы ее обнаружили». Лэнгдон не знал, что и сказать. «Они наградили вас этой меткой, чтобы вы не убежали». Помолчав, она добавила, «Вообще-то они очень рассчитывали на то, что вы попытаетесь сбежать. Это лишь укрепило бы их подозрение». «Но к чему мне бежать?» — воскликнул Лэнгдон. «Ведь я не виновен. «А Фаш думает иначе». Лэндон сердито шагнул к мусорной корзине с намерением выкинуть маячок. «Нет, не надо!» — Софи схватила его за руку. «Пусть он остается в кармане. Если выбросите, сигнал перестанет двигаться, и они поймут, что вы нашли устройство. Фаш разрешил вам отойти лишь по одной причине. Он знал, что может следить за вами по монитору. Если он заподозрил, что вы обнаружили маячок...» — Софи умолкла, не закончив фразы. Взяла из рук Лэнгдона диск и сунула в тот же карман. «Пусть будет при вас. По крайней мере, какое-то время». Лэнгдон похолодел. «Но с чего это Фаш вдруг решил, что я убил Жака Саньера?» «У него были весьма веские причины подозревать именно вас», — ответила Софи. «Есть одна улика, о которой вы еще не знаете. Пока Фаш тщательно скрывает ее от вас». Лэнгдон с недоумением возрился на Софи. «Помните текст, который Соньер написал на полу?» Он кивнул. Слова и цифры намертво врезались в память. Софи понизила голос до шепота. «Так вот, к сожалению, вы видели не все послание. Там была еще четвертая строчка, которую Фаш сфотографировал, а потом специально стер перед вашим приходом». Лэнгдон знал, что жидкие чернила Маркера, ничего не стоит стереть, однако он никак не мог понять, зачем Фашу понадобилось уничтожать часть вещественных доказательств. Просто Фаш не хотел, чтобы вы знали об этой последней строке, по крайней мере, до тех пор, пока он не припрет вас к стенке. Софи достала из кармана свитера компьютерную распечатку снимка, начала медленно ее разворачивать. Чуть раньше, этим же вечером, Фаш отправил все снимки с места преступления в наш отдел, в надежде, что мы сумеем разобраться, что именно хотел сказать Саньер перед смертью. Вот снимок всего послания, без купюр. И она протянула листок Лэнгдону. Тот смотрел и глазам своим не верил. Крупный план, снимок той части пола, где красовалась светящаяся надпись. Увидев последнюю строчку, Лэнгдон вздрогнул. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. На вид идола родич. О, мина зла. П.С. Найти Роберта Лэнгдона.